Голова первая. Элизабет. Выхожу из машины, как всегда целую мужа в щеку. Он мило улыбается и машет мне на прощание. После вчерашнего веселья с Моникой моя голова жутко раскалывается, и я чувствую, как пол под моими ногами все еще шатается. Сейчас мне необходима тишина и покой. Радует то, что все начальство уехало в Дублин. Новый проект требует очень много внимания к себе. Отпиваю горячий кофе, который только что купила в Старбаксе. Потрясающее сочетание пены, кофе и трех кусочков сахара. Мне кажется, что я даже мычу от удовольствия вслух. Мой офис находится на 62-м этаже небоскреба «Аун-центр». Прекрасное сочетание богатства и роскоши. Множество талантливых и, судя по последнему отчету, не очень специалистов трудятся в офисах этого здания. Первые три года я восхищенно задирала голову, чтобы посмотреть на эту мощь, достигающую небес. Меня поражал массивный образ здания, его этажность и сочетание черного с белым. Когда я заинтересовалась этим местом, как и любой любопытный человек, я начала гуглить, кто создал эту махину. И первое, что меня поразило, небоскреб был 262 метра высотой. Даже представить себе тогда не могла, что такое вообще возможно спроектировать. Но вот он передо мной... и сейчас уже не кажется таким странным. Да и нет времени задирать голову, иначе можно столкнуться с огромным количеством движущихся людей. Они могут тебя просто затоптать, потому что, как и я теперь, вечно нагружена какими-то документами, рисунками или просто отвлечены. Поэтому, отпивая свой кофе, я наслаждаюсь каждым моментом, который мне подарит судьба. Не то, чтобы я думаю, что меня уволят или что-то подобное. Нет, просто каждый мой день неповторим в этом месте. Я очень рада, что когда Дугалт хотел переехать в Шотландию, я настояла, что мы останемся здесь, морщусь даже от мысли о том, чтобы покинуть это место. Слишком долго пробивалась на вершину, и, хочу заметить, и еще не достигла желаемого. Двери расходятся передо мной, как бы приглашая зайти и рассмотреть здание изнутри. Просторный зал в персиковых тонах, светлая мебель придает воздушность, не отягощая и не отвлекая на металлические конструкции около окна. Белая колонна выполняет поддерживающую функцию. На полу мраморная плитка. Ее зеленый цвет так и говорит сам за себя, что здание безумно дорогое. На ресепшн сидит, как и полагается, красивая девушка и стучит по клавишам. Я вижу ее темные круги под глазами, и мой маленький внутренний монстр... Радуется тому, что каждое утро я встаю пораньше, чтобы привести свое лицо в порядок. Мои каблучки стучат по плиткам, так что я слышу эхо от моего шаток, пока двигаюсь к лифту. Что это было? Хлопок по плечу. Морщусь от наглого вторжения. Оборачиваюсь и вижу самого противного из моих сотрудников. «Привет, Лиза!» Скалится он и внимательно осматривает меня с ног до головы, как будто с обложки наглая стерва в офисе. Он поднимает руки и делает движение, будто фотографирует меня. «Я мог бы сделать для тебя такой логотип!» Отворачиваюсь от него и вновь отпиваю мой напиток. «Ни одна свинья не испортит мне настроение!» Мысленно ставлю себе галочку за то, что надела тёмно-синюю юбку клёш длиной до колена, белую рубашку с закатанными до локтя рукавами и, конечно, перламутровая шанель. Ставлю пятку на каблук и рассматриваю заострённый носик туфлей. Двери лифта открываются, и вместе с нами заходит ещё человек пять, хотя я не уверена. мой взгляд прикован к графическому изображению которое должно было выглядеть как мой нарисованный от руки эскиз почему всегда приходится переделывать все самой рисунок выполнен неточно и я не представляю как это показывать начальству радует то что они вернутся завтра ты когда нибудь отдыхаешь твои локоны уложены Лицо не выражает ни одну эмоцию. «Может, ты робот?» Он пытается достать меня. Двери открываются, выпуская людей. Я же придвигаюсь к двери, когда мы уже поднялись на тридцать второй этаж. Еще немного — и я в офисе. Хлопну дверью перед лицом этого имбецила и буду рисовать проект, который я, мягко говоря, вчера пропила. тебе еще не надоел твой муженек это наверное он кофе притащил прямо к зданию пыхти тон но это точно уже практически точка кипения если бы я была чайником то мой гудок уже орал бы на всю комнату меня раздражают переходы на личности тем более я не приглашала никого в мою постель чтобы так нагло вторгаться на мою территорию. — Пошел хрен Зеленский! Тебе занять себя нечем? Как насчет ландшафтного проекта СЛТ? С такими расчетами тебе надо оторвать голову и засунуть в задницу. Хотя это будет нетрудно. Она у тебя оттуда и так растет вместе с руками. Поворачиваю к нему голову и приподнимаю бровь. «Ты такая злющая! Наверное, твой муженек не трахает тебя месяцами, и ты в вечной агонии!» Отступает от меня на шаг, когда я поднимаю руку, чтобы положить папку в сумку. Он думал, что я его ударю, хотя можно придушить его, как куренка. Делов-то! Отворачиваюсь от него, потому что идея вмазать ему... Красными буквами осела в моей голове. Смотрю на цифры, отсчитывающие этажи. Надеюсь, мое молчание закроет его пасть, Иначе мои новенькие туфли Раскромсают его тупую бульдожью морду. Что, тебе нечего ответить? Смешно наблюдать, как из одной упертой сучки Архитекторы вылетают за дверь один за другим. Метишь в кресло босса или... Он хитро тянет каждую букву, Будто умоляя дать ему пищу для размышления. Или в постель, делаю шаг к нему, Провожу рукой по краю его футболки, Ногтями, намеренно царапая его тощую шею. Какая проницательность! Трахать босса, и душить таких бездарностей, как ты. Слегка сжимаю его шею одной рукой. Он все еще стоит с раскрытым ртом, тяжело сглатывает. А еще лучше свергнуть босса, потому что его расчеты такие же дерьмовые, как и у тебя. В наглую отдаю ему свой стаканчик с недопитым кофе. «На, глотни!» «Противная сучка!» — говорит Зеленский. «Тупой блюдок отвечаю ему и выхожу из лифта. «Доброе утро, мистер Купер! Извините за сцену и за то, что сразу с вами не поздоровался!» Миссис Портман отвлекла, как вы видели. Слышу за своей спиной, резко оглядываюсь. моему взору предстает хитрый взгляд слизняка тристана зеленски прилипалы и козла и моего злобного босса того самого бездарного архитектора коим я его назвала супер миссис портман зеленский доброе утро спокойно говорит мой босс ну возможно меня пронесло на этот раз И я тешу надежду, что наверняка он прослушал ту самую часть. Девушка имеет право надеяться. — Добрая, — говорю немного громче, чем предполагалось. Он приподнимает брови. — Ну да, я сказала это громко. — Надеюсь, ваше настроение улучшится на планерке через два часа. Оправляя свои накрахмаленные манжеты, сообщает он. — И, Элизабет, прошу вас предоставить мне работу по Кавасаке. Поднимает руку и из-под рукава выглядывают, как ни странно, довольно скромные часы. Что это? apple watch Неужели он не заколачивает миллионы, чтобы купить себе нечто дорогущее? Бред. Может, он торопился и надел часы своего младшего брата? Это вроде как оправдывает его. Хотя какое мне дело до его личной жизни? Двери лифта закрываются, я спешу на свое рабочее место. Что он там говорил про Кавасаки? — Это провал. Я вчера пила, как лошадь, и не хотела думать ни о чем. А сейчас павильон для крутейших мотоциклов в глубоком анусе, потому что я пила. — Но ты пропала. Быстрым шагом скотина Тристан пролетает мимо меня пулей, выбрасывая на ходу стаканчик от моего кофе. «Да пошел ты!» — говорю скорее сама себе, чем ему. Открываю двери своего кабинета, кладу сумочку в шкаф, папку бросаю на стол. Быстренько усаживаюсь в мое мягкое, удобное кресло. Мои глаза сами по себе закрываются. И мне так хочется задрать ноги в этой расклешенной юбке. И еще, чтобы кто-нибудь принес кружечку кофе. Жизнь была бы в разы интересней. Но, к сожалению, меня ждет реальность. А она, как я поняла, не особо лучезарна сегодня. Оглядываюсь на спинку, поджимаю под себя ноги и начинаю раскачиваться. всё дерьмово. Оглядываю свой кабинет. Белые стены и черная мебель. Прям минимализм. Иногда мне кажется, что мой кабинет самый скучный во всем здании. В туалете и то веселенькая сиреневая плитка. Мой взгляд останавливается на простом карандаше и листе бумаги на столе. Я должна что-то придумать. Это должен быть павильон для мотоциклов. Просторный, светлый. и ненагруженный. Что-то такое оригинальное и в то же время простое. Включаю компьютер и вижу мой доступ закрытым. В очередной раз наши программисты выкладывают обновления. Зараза! Почему, когда мне необходима моя программа, компьютер в перезагрузке? Беру карандаш и начинаю выводить плавные линии. Хорошо, что я могу рисовать. Когда стрелка на моих часах показывает 9.50, я откладываю карандаш, беру папку и вкладываю туда рисунок на скорую руку. Я уже придумала, как я буду избегать прямых вопросов. Сейчас мне надо поторопиться. Плотно закрываю дверь и с прямой спиной прохожу в кабинет моего босса. Все рассаживаются по местам как раз в тот момент, когда я проскальзываю на оставшийся стул. Немного поерзав, я устраиваюсь как можно удобней, хотя эти офисные кресла — самое ужасное для моей задницы и спины. Это кому интересно пришло в голову делать эти крючковатые спинки? Мы завладели вашим вниманием, я надеюсь, миссис Портман. Зовёт меня Купер, когда я закрываю крышечку с моими мятными тик-так. Да, конечно. Как прилежная ученица я кладу свои руки перед собой, прямо на мой типа проект. Итак, выделено 2 миллиона на проект павильона для мотоциклов Кавасаки. Это должен быть очень просторный, И, несомненно, сделанный со вкусом проект. На прошлой неделе мы были обескуражены жутким проектом, который должен был представлять собой парк для развлечений. И все мы знаем, что ситуацию экспромтом, замечу, исправила Элизабет, любезно предоставив нам свою дипломную работу. И, учитывая эти факторы, именно ей Предоставилась возможность делать дизайн павильона. Вы оправдаете наше доверие? Он смотрит на меня, как волк на овцу. Кажется, будто его белоснежные зубы щелкают перед моим лицом. Спасибо огромное за оказанную честь. В данный момент я сделала рисунок карандашом, в связи с тем, что автокад находится в нерабочем состоянии. стою и вижу ненавидящий взгляд нашего программиста. Смотрю на него снисходительно, вроде как «прости», схитрила чутка. Иду к стенду, чтобы увеличить рисунок в камере. Несчастная бумажка выглядит жалко в моих руках, и это полный провал. Доброе утро, джентльмены! Моё видение проекта — гробовая тишина. Ну, естественно. А что я хотела? Рисунок практически пуст, за исключением пары деталей и описания материала. Вы можете оспорить мой выбор. Возможно, изображение рисунка не передает всю энергетику, но в скором времени я ознакомлю вас с деталями. Если есть какие-либо предложения, буду рада принять к сведению. Господи, что я несу! Главное не останавливаться и говорить. Возможно, мы могли бы пригласить скульпторов и объединить усилия, чтобы павильон выгодно сочетался с роскошными линиями мотоциклов. Поворачиваюсь и практически смотрю в лицо своей смерти. Мэтью Купер, именно так зовут моего босса, Смотрит в точку чуть ниже моего живота. Его лицо вытянулось, И мне сложно понять причину Настолько глупого выражения лица. Что, черт возьми, он там увидел? Смотрю вниз и вижу, Как кусок ткани моей воздушной юбки Буквально зацепился за пояса чулок. Вот эта маленькая крошечная пуговка Вот эта маленькая, крошечная пуговка, оголившая мою ногу и выставившая на обозрение интимные детали, она привлекла внимание моего босса и всех сидящих. Приняв невозмутимый вид, я плавным движением руки смахиваю сей досадный элемент в моем прекрасном облике, чем заставляю Купера моргать так часто, Будто в его глазах ведро песка. Несколько раз бью по стенду кончиком ручки, чтобы привлечь внимание сильной половины, с которой мне приходится работать каждый день. У меня всё. Ещё раз оглядываю всех и удаляюсь на своё место. Мысленно ругаю себя за любовь к задиранию ног на рабочий стол и решение проблем в последний момент. «Ваше мнению Немного откашлившись, Купер берет себя в руки. Все начинают выдавать идеи одну бредове другой. Где-то в конце идиот Зеленский предлагает поставить там пальмы и продовольственный блок. Я достаю еще один тик-так и медленно сосу. Это должно меня спасти от пустыни во рту. Идея со скульптурами неплохая. Возможно, это получится совместить с традиционными элементами. Резко перевожу взгляд на Купера. Традиции. Господи, боже мой, я совсем забыла поздравить с днем рождения матушку Дугалта. Элизабет, представьте мне свои идеи после того, как поработаете в компьютерном формате. Все свободны. Вы останетесь. Он показывает на меня. Значит, мне не удалось прикрыть свою задницу. Все расходятся, а я будто на всеобщем обозрении. Каждый метнул в меня саркастический взгляд. Суки! Вы же не думали, что от меня скроется тот факт, что эскиз сделан на скорую руку? Говорит он, когда закрывается дверь кабинета. Он обходит стол и становится в опасной близости от меня. И еще, вы просто обязаны избавиться от этого запаха вчерашних возлияний. Это просто неприемлемо. Отворачиваюсь от него, чтобы даже не дышать в его сторону. Какая я молодец, мне было всё мало. Я прошу прощения. Почему он заставляет меня чувствовать себя, как школьницу перед учителем? И еще я хотел бы уяснить вам одну простую вещь. Он стучит пальцем по столу около моего бедра. Вот этим вы не пробьете себе дорогу. Я уверен, вы знаете это. И все эти странные разговоры... Чтобы отшить сотрудника, вплетая своего босса, не должны иметь места в вашей речи. Это ставит под сомнение вашу и мою компетентность. Вы понимаете, о чем я толкую? Его голос становится грубее, и я поднимаю голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Мы стоим практически нос к носу, вернее, я стою носом к его шее. и чувствую запах его тела и одеколона. Его глаза, они карие? Нет. Чёрные? Подумать только. Я ни разу не задумывалась о цвете его глаз. Он моргает и отходит от меня. Что за хрень? Да, конечно, выдавливаю я из себя. Приведите в порядок свою работу, или я отдам её другому. садиться в свое кресло, сцепив руки перед собой. Вы же не думаете, что детские каракули, кусочек открытой кожи и карандаш помогут вам осуществить свою мечту, подвинуть меня? Ох, он точно слушал нас в лифте, и его внимательность к моим словам совсем не играет мне на руку. Я смотрю куда-то левее его плеча и киваю, как болванчик. — Да, сэр, говорите все, что хотите, я не стану перед вами оправдываться. — Элизабет, ваше поведение мне напоминает студенческие годы. Вы ведете себя, как оторва и пофигистка. — Вам настолько плевать на ваш проект? — спрашивает он. — Да ладно. Неужели это было так давно, и ему намного больше лет, чем мне? Занудливая задница. Мог бы и в двух словах сказать «ты уволена». Но нет, он будет распинаться и выстраивать свои предположения. Смотрю, как он вновь встает и подходит ко мне. Его ладони сжаты в кулаки и спрятаны в карманах. «Я еще раз извиняюсь». Сжимаю губы. Он сейчас либо заткнется, либо я выскажу всё что я думаю о нем. «Почему вы так поступили?» Понижает голос до вкратчивого. Медленно поднимаю на него глаза. Мы долго смотрим друг на друга. Он слишком близко. Вроде как это мое личное пространство. «Вы все слышали?» И могли сделать выводы. И, учитывая, что мы с вами оба взрослые люди, вы ведь поняли, что ничего подобного я не имела в виду на самом деле. Если, конечно, ваш уровень IQ не такой, как у Тристана. Очень хочется мне добавить. Хорошо, объяснение принято. Вы свободны. Он поворачивается ко мне спиной и идет к своему креслу. Я застываю в двери, когда слышу его откашливание и оклик. И еще, Элизабет. Иногда мужчина может такие слова расценить как приглашение. Замираю на его словах. Какого? Сдерживаю себя, чтобы не шарахнуть дверью. Надменный осел. Прохожу к своему кабинету и хлопаю дверью. Это моя дверь, имею полное право. Отчитал меня как девчонку, а мне двадцать восемь, и я не собираюсь выслушивать наставления своего пока еще босса. Мы ведь все понимаем, что все может измениться в одночасье. И вот это воспитание посмотрите мне в глаза, пусть оставят свои подружки. Очень хочу выпить кофе, но время рабочее. к тому же я все еще застряла со своим эскизом, как мне вообще взбрело в голову сказать что у нас проблемы с сервером, если программа работает независимо от него идиотка это во мне говорил мой похмельный синдром сажусь в мо любимое кресло и открываю автокад чтобы графически произвести свой новый проект голова жутко гудит от мыслей. что я наговорила и как по идиотски выглядела на планерке я больше не буду пить ни за что